Глава 23. Расовая способность. Я не проверял ранее, будет ли она действовать на живых демонах, тем более на лите. Это был эксперимент, попытка реализации больной фантазии, планов, которые так и остались нереализованными. Это была импровизация, на которую я даже не надеялся, ибо это было полным безумием. Но я попытался. Я мысленно потянулся к лите, которая дала свое немое согласие. Я потянулся к ней с помощью своей магии. Представил нити, которые исходили от меня, касались ее тела, представлял, как начиная впитывать ее силы, растворять тень, насыщая себя, усиливая себя. Удар. Сердце сделало лишь один удар. Время растянулось, оно не хотело двигаться вообще. Я был максимально сконцентрирован в текущий момент. Я пытался провернуть то, что представлял. Я даже прикрыл глаза, а потом почувствовал. Энергия начала наполнять меня, струиться по моим жилам я почувствовал, как тени начали сгущаться за моей спиной. Я открыл глаза. Фиолетовым туманом лита, моя тень, впитывалась в меня. На ее лице была откровенно наглая улыбка. Пока она растворялась, а это на самом деле происходило достаточно быстро, она не прекращала наносить удары по противнику. После падения она мигом оказалась возле меня, даже несмотря на травму головы. Она просто пронзила саму себя катаной, чтобы сбросить еще одну жизнь. Я открыл глаза, стал в полный рост. Моя левая рука просто пылала фиолетовым пламенем. За спиной расправились две пары огромных крыльев, хотя у Суккубы была всего одна пара сейчас. Ее дух, ее истинная сила подразумевала другое. Она же была повелительницей плана. Она была могущественной, и сейчас. О, да! Появилась она возле меня в своем истинном облике, также с двумя парами крыльев, как и я. А от нее просто струилась энергия. Так намного, намного лучше. Мы рванули вперед синхронно. Демонесса немного отставала, была чуть слабее меня, но сейчас она была равна прошлому мне до того, как я поглотил ее прошлую версию. Сейчас я был сильнее, не знаю, насколько, но я ощущал эту мощь. Я столкнулся с Алексиусом и моментально нанес десяток ударов, которые сопровождались вспышками различных цветов. «Какого черта?» — рыкнул он, попытавшись отмахнуться от меня посохом, Но наш синхронный слитый удар отсек ему левую руку и часть левого крыла, из-за чего ему пришлось экстренно приземляться. «Вы, чертовы слабаки, решили показать свои зубки? Тогда я не буду сдерживаться совсем! гра Он кинулся на нас, невзирая на тяжелые ранения, невзирая на обильное кровотечение. Позади него из каждой пролитой капли крови поднимались тени. Его тени — тени павших воинов. Они восставали и бежали в нашу сторону. Их было невероятное множество. Приходилось маневрировать, приходилось сражаться даже в воздухе. У его теней не было его ранений, а сам он мог подпрыгивать на довольно большую высоту. Ему было плевать на законы физики. Он тут был повелителем, это был его мир. Я приземлился, нанес несколько режущих ударов катаны по теням, уничтожая их. А потом вонзил катану в пол, уничтожая всех ближайших противников. Но на их месте тут же возникали новые, тут же появлялись десятки других обликов, и они сразу пускались в бой. это тоже где-то кружилась. В момент нападения Алексиуса мы разлетелись в разные стороны, чтобы нас не зацепило. Это, возможно, нас и спасло. Но я не видел ее, хотя чувствовал направление. Она билась, сражалась, рубила и иногда смеялась. Давно она не ощущала вкус такой битвы, в которой была хоть частичка ее былой силы. И я был рад этому. Она мой союзник. Пока. Почему бы не порадоваться его силе? Вытащив катану, я пару раз вздохнул, достал склянку, пока рядом никого не было, и сделал быстрый глоток после чего пришлось резко отступать. Возле меня в мгновение ока появился реальный враг, а не один из множества его теневых приспешников, норовя отрубить мне что-нибудь. Все мои чувства были выкручены на максимум. Предугадывание шептало мне, что будет через несколько секунд. Я словно видел все эти варианты. Я подскочил в самый последний момент, но далеко отлететь не смог. «Ха-ха!» — восторжествовал он, схватив меня за ногу, после чего тут же приложив спиной оппол — «Кому-то пора подыхать и отдавать свою силу мне!» Из моих легких моментально вышло огромное количество воздуха. Я пытался встать, но меня тут же схватило множество рук, появившихся из моей же тени. Они меня не отпускали, не давали дернуться, прижимали к полу. А этот урод уже заносил секиру для завершающего удара. И улыбался. Как же мне хотелось в этот момент врезать ему точно по зубам. Эта самодовольная улыбка, как я ее возненавидел за эти несколько коротких мгновений. Я видел, как острье приближается к моей груди. Видел, как оно должно было пробить меня, разорвать на куски, но я ушел в тень. То, что тени прижимали меня к полу, сыграло мне на руку, а с противником — злую шутку. В тенях же я взорвался множеством клинков, контролируя свою атакующую способность, применив ее новым для себя образом. Клинки же из теней, так что же мне мешало использовать их в пространстве теней? Я зарядил свою катану, выскочил из тени и полетел вверх. Монстр стоял рядом со мной. Он ожидал атаки, но не думал, что я атакую его из-под ног. Кончик начал разрезать его грудь, стремился к голове, но он начал отклоняться, и в итоге я зацепил только его подбородок. Невероятно огромная серая коса устремилась в небеса с гулом, треском энергии, которая была в нее вложена. Впервые она вышла такой сильной, и я, кажется, понял почему. На самой катане появилось несколько новых символов. Они были словно вырезаны моей кровью, печатаны туда. Времени проводить оценку не было, но... Я был уверен, что теперь кота на второго уровня. Впервые за несколько месяцев. И я чувствовал себя увереннее, чувствовал себя в разы сильнее. И эта сила, она мне нравилась. «А щенок может огрызаться!» усмехнулся Алексиус, посмотрев на свою грудь. «Неплохо, неплохо! Но этого все еще мало!» Я ничего не стал отвечать, просто рванул на него, попутно истребляя всех тварей дальними атаками возле него. Снова мы скрестили свои клинки, снова обменялись ударами. Я внезапно вспомнил, что у меня есть хвост, и я с его помощью смог дернуть демона за ногу. Он потерял равновесие, после чего я пронзил ему грудь. Все тени вокруг моментально пропали, как и сам демон. Я даже заулыбался. Но наставница нигде не появлялась. Хотя она была тут. Помещение. Оно тоже было все таким же большим. В момент начала битвы я этого не заметил. Подметил после. И это тревожило. В другом конце, словно за несколько сотен метров, вспыхнуло серое пламя. Алексей услышал из него. Целый, без единой раны. Только черное пятнышко было на его груди, как метка, что он мне один раз уже проиграл. Но я чувствовал, что он стал сильнее. Намного. Но все же, если сейчас у нас был какой-никакой паритет, то сейчас он снова был на вершине. И этого я опасался. Он уже сейчас мог нас победить. И даже если я его опять прикончу, он, скорее всего, просто снова появится из пламени. «А ты ничего не понял, да?» усмехнулся он, притягивая к себе посох, который, к слову, так и остался лежать рядом с его отрубленной конечностью. «Тебе не получится меня одолеть, пока ты не сможешь превзойти самого себя, пока ты не поймешь свою силу. Или ты сделаешь это, или ты сдохнешь, как недостойный к существованию кусок импового мяса. Я сделаю это. Ты уже показываешь, что ты никто. Я тебя сокрушу. Уничтожу!» «Кто вообще говорит сокрушу?» — усмехнулся я и мы устремились навстречу друг другу. Тени стали появляться куда активнее. Если раньше я еще справлялся с помощью своей катаны, то сейчас это не получалось. Я крутился и вертелся, но в итоге мне пришлось отступать, давление было слишком высоко. А Алексиус, он даже не приближался сейчас. Точнее, он двигался, но после первого же рывка замедлил свой ход, просто шел и с улыбкой наблюдал за тем, как тысячи и тысячи теней атакуют меня элиту. Я пытался взлететь, но меня тут же прижимали к земле. Я пытался пробраться через тени, как меня в прямом смысле слова из них просто выталкивали. Мне не давали сделать и шагу. Я постоянно использовал свою защитную способность. Враг мазал. Это было плюсом для меня. Но сколько ранений я уже пропустил. Если бы не способность Литы, которую я в нее вложил, я бы уже не смог двигаться от количества порезов и проколов. Они заживали достаточно быстро. Я сражался, крутился, использовал все свои способности. Лита подставлялась, иногда прикрывала меня. Тратила свои смертельные ранения на то, чтобы защитить меня. На ее лице не было паники, только уверенность, только сосредоточие, только злость. Она злилась не на врага. Нет, она злилась на себя. Она хоть и приняла свой старый облик, но ее силы не были теми же. Она была слабее, и ее это злило. Она не могла уничтожить тут всех одним движением руки. Это было видно по ее глазам. Это было видно по ее движениям. Это чувствовалось по ее состоянию души. В какой-то момент Люта пропала. Энергии хватало на ее призыв, но я сделал иначе. Уничтожив самых ближних ко мне теней, я вонзил клинок в землю и в радиусе метров двадцати устроил настоящий геноцид теней. В этот момент я запустил левую руку в подсумок, достал сразу две склянки и выпил их. Тело начало заживать. Множество ран было нанесено, которые все же даже Лита своим присутствием не могла излечить. Я только поднялся на ноги с колена, только хотел уничтожить еще одного врага, как предо мной появился сам виновник происходящего. Он пнул меня ногой. Что-то хрустнуло, во рту сразу почувствовался металлический привкус крови. Но он почти моментально пропал, зелья все еще работали. Но я отлетел, столкнул несколько теней с собой, врезался в стену, ударился головой, потерял дорогие мгновения, во время которых Алексиус приблизился и схватил меня за голову. «Ты слаб!» С наслаждением в голосе сказал он это, а я лишь слабо улыбнулся, ибо большего он не мог сказать. Из его правой глазницы торчала катана. Я призвал Литу буквально в самый последний момент. Он уже хотел сжать мою голову, уничтожить ее в прямом смысле слова, но я оказался хитрее. Но большего он мне не позволит сделать. Третьего раза у меня не будет. Он убьет меня. Он сейчас был готов сделать это, но... Поддался своим эмоциям, своему превосходству. И это сыграло с ним злую шутку. «Что-то ты растерялся!» — усмехнулся я, потирая лицо. «Аж глаз свой потерял!» «Щенок смеет кусать более сильного!» Улыбался он на все свои, хотелось бы отметить, что 32, но нет, там было больше клыков. А «Да, мне нравится твой нрав, но ты не сможешь вечно бегать, не сможешь вечно хитрить. Следующие несколько мгновений для тебя покажутся настоящим адом». И он оказался прав. Я моментально оказался в мире теней. Меня просто схватило за ноги множество тварей и утащило туда. Меня вроде резали, но я не чувствовал никаких повреждений. Меня вроде тянули во все стороны но раны моментально зарастали. Я не понимал, почему, пока не увидел терзаемую всеми этими тварями литу, которая постоянно сама призывалась и заливала в меня зелья. А тем временем меня тянули все ниже и ниже, в самую бездну теней, туда, откуда не было выхода, где мог пропасть и я. Паника начала охватывать меня. Я множество раз ощетинился клинками, пытаясь вырваться, стремился наверх. Но меня тянули все ниже и ниже, и в какой-то момент силы начали покидать меня. Не магические, нет, мои собственные физические. Я уставал, меня сильно клонило в сон, но я не поддавался. Я продолжал сражаться со всеми тут, уничтожал их десятками, даже сотнями, но теней в мире теней было великое множество, и я им проигрывал. Словно эта изнанка мира восстала против меня, решила уничтожить, припомнить все те случаи, когда я ею пользовался и не отдавал какой-то платы. Мне так казалось, но я не мог сдаться, я не мог проиграть. Тени, они всегда спасали меня всегда усиливали меня, всегда делали сильней. Я их кормил уродами, которые терроризировали город. Я с их помощью уничтожал своих врагов. Я был с ними дружен, и сейчас... Нет. Они не восстали против меня. Их использовали, натравили на меня. Алексиус. Он был воплощением тех демонов, которых вырезали из-за их страшной силы. У каждого есть тени. И эти тени могли убить своих хозяев по их повелению. Так почему не могу сделать так я? Я сосредоточился плевать хотел на все ранения. Те они не хотели меня убивать, я это чувствовал. Я был их проводником в наш мир. Они тоже хотели там побывать, тоже хотели видеть его красоты. И я хотел это все им показать. Я хотел показать им цветные пейзажи. Хотел дать ощутить вкус крови. Они не имеют чувств, но они могут видеть, и им этого хотелось. «Слушайте тогда меня», — прошептал я на грани своих сил. Что-то откликнулось, словно сама изнанка содрогнулась, прислушиваясь к моим словам. Я даже смог вдохнуть. Вернулась часть сил. Я раскрыл свои глаза, ранее от слабости прикрытые. Но снова из меня начали усасывать мою жизнь. Я не мог этого допустить. Я чувствовал в каждом взгляде тени след Алексиуса. Он их провоцировал, натравливал, управлял, принуждал. Он вас использует, чуть громче сказал я. Он вас принуждает! Тени снова содрогнулись. Снова часть сил вернулась ко мне. Послед демона из ближайших теней словно на пару мгновений выветрился, и они встали на мою защиту, не пропуская своих сестер и братьев. Но то было лишь на пару мгновений. Снова вся сила Архимага обрушилась на них, и, соответственно, на меня. Снова тени начали вытягивать из меня саму мою суть. «Он вами просто пользуется!» Уже достаточно громко говорил я, пока у меня были на этой силы. «Я же вас прошу, я вам только помогаю! И вы этим мне платите! Так вы мне хотите отплатить за наше сотрудничество!» «Я вас никогда не принуждал, как этот демон! Мы! Мы лишь работали вместе! И вы предаете того, кто с вами дольше в этом мире!» И я был прав. Алексиус. Он впервые использовал эти силы в новом мире, не старом. Он был груб, ему было плевать на то, что у любой магии может быть своя воля. И он тем самым совершал свою роковую ошибку. Тени имеют волю, одну из самых больших, ибо они противостоят свету даже больше, чем тьма, ибо тьма — это продолжение теней. Тьма — самая глубина тени, а значит, тень сильнее и света, и тьмы. «Противьтесь ему!» — кричала я во всю силу, что мне сейчас было доступна. «Вы для него лишь инструмент, а для меня — ценный напарник. Я никогда не принижал вашей важности. Вы всегда спасали мне жизнь. Так помогите одолеть того, кто вами просто пользуется, кто вас отбросит, как нечто второсортное. Вы сильнее его. Тени первозданный. Вы есть всегда». Даже в самый светлый день, даже в самую темную ночь. Тени сильнее, чем тот, кто их использует. Так помогите мне, поделитесь своей силой, дайте мне вырвать вашу свободу из его цепких лап. Давайте же будем не просто сотрудничать, а будем союзниками, ведь без меня он вас поработит, а без вас я ему проиграю. Вы сможете, и я смогу, но только вместе. Я почувствовал, как тени напряглись, взоры смешались. Одни смотрели на меня с ненавистью, которая насаждалась силы Архимага. Вторые смотрели на меня с тревогой и надеждой. И я не мог подвести вторых. Их было меньше, но для меня они были могущественнее всего. Они закружились вокруг меня, стали отталкивать всех врагов, которые пытались приблизиться, растворялись в схватке, чтобы появиться вновь. Я выскочил на поверхность. Плита сражалась, но я застал ее последнее мгновение. Мне стало понятно, почему этот урод не устремился за мной, а приказал теням выкачивать из меня силу. Демонесса. Она явно пудрила ему мозги. Явно использовала весь свой арсенал иллюзий, но она ограничена в своих силах, как и я, но не сейчас. «Алексиус!» — крикнул я, обращая внимание мутанта-архидемона на себя. Он повернулся и как раз в мою сторону лицом, нанося финальный удар по лите. Она растворилась, не погибла. Но я слышал ее возмущение по этому поводу. Я слышал, как она пыталась меня немного пристыдить. Но в конечном итоге даже из уст соблазнительницы прозвучали теплые слова. «Я знала, что у тебя получится». Как-то тепло по-родственному, сказала она, а потом ее влияние почти полностью исчезло. Она потратила много сил, и я не могу пока их ей вернуть, не сейчас. То, что я поглотил, мне нужно самому. Направив свою левую, еще горящую фиолетовым пламенем руку в сторону восставших вокруг меня теней, я наделил их силой демонесса соблазна, иллюзий. Они никак не изменились внешне, но стали чуточку сильнее. И этого хватило на то, чтобы двигаться вперед. Каждая тень была похожа на меня, каждая сражалась лучше, чем я, и мы продвигались вперед, шаг за шагом. На меня шли орды подчиненных архимагу теней, но стоило им столкнуться с моими, как они обретали прозрение, изменялись и шли со мной в унисон. Но силы мои не были бесконечны. Я мог влиять на тени только в радиусе метров десяти. Моя воля не была настолько всеобъемлющей, но сейчас она была невероятно сильна. Я шел медленно, я чувствовал сопротивление. Само пространство было напитано на магией Алексиуса. Он пытался мне противостоять. Тени, подконтрольные ему, пытались схватить меня за ноги, снова уволочь вниз, но у них не выходило. Они тут же терялись. Две силы сталкивались внутри них, и они отступали в смятении. Тени бессмертны, они будут всегда, пока есть свет. Они идут с ним рука об руку. И поэтому они сильны, и поэтому их невозможно окончательно подчинить, и они крайне мстительны. Они появились одновременно с этим миром. Они всегда появляются в первые же мгновения существования любого из миров. Любая частичка имеет свою тень, если она не излучает свет. И эта тень, она может отбрасываться на миллиарды километров, если не дальше. Свет затухает, а тень только усиливается. Я с каждым шагом все приближался. Архимаг тоже не стоял на месте. Он двигался в мою сторону, насылая на меня все больше и больше своих слуг. Но они разбивались о мой маленький добровольный отряд. Они отступали, понимая, что их используют, развеивались, покидая наш мир. Но Алексиус многих себе смог подчинить. Вот только даже если их будет бесконечность, Архимаг проиграет. Он был уже близко, очень близко. Первые тени начали наносить по нему удары и... Его раны не заживали, они дымились, они расширялись. А потом произошло то, на что я и рассчитывал. Если использовать тень против ее воли, то она отомстит. Огромная теневая секира вонзилась в плечо мага. Тот рухнул на колени, посмотрел себе за спину. Там стояла его тень, и от нее разила только холодом, только жаждой мести. «Ты сильный враг», — честно признался я, подойдя вплотную к нему. «Но ты совершил одну ошибку. Тень не инструмент. Она спутник и союзник, а не инструмент». Я даже не касался его. Десятки рук начали в прямом смысле слова раздирать его. Он кричал, стонал, но ничего не мог мне сейчас противопоставить ибо его предала его собственная тень, потому что он предал саму суть магии теней. В конечном итоге предо мной остался лежать только череп, покрытый рунной вязью с небольшими рожками во лбу. Я рухнул на колени тяжело дыша. Все же сил у меня ушло много, очень много. Но я справился, как и должен был. А еще осознал одну очень важную вещь. Моя сила всегда будет рядом со мной. «Удивительный результат», — с удовольствием в голосе сказала наставница магии. «Полагаю, тебя можно поздравить». «Надеюсь на это», — усмехнулся я и прикрыл глаза. Как же клонило в сон.